Глава шестнадцатая Я остановился перед зданием седьмого корпуса, осматривая его. Со стороны это сооружение напоминало мне какой-нибудь городской муниципалитет. Большие двухстворчатые окна, белые стены, три этажа с высокими потолками и резными изящными украшениями под скатами крыш. И множество деревьев, высаженных вокруг корпуса. Сверившись с адресом, указанным на флаере, который я не забыл прихватить с собой, и еще раз удостоверившись, что все правильно, я направился внутрь здания. Клуб боевых искусств находился здесь на первом этаже и даже располагал собственным тренировочным залом, что говорило само за себя. Я как-то сильно сомневался в авторитетности направления боевых искусств в этом мире, а это значит, лидер смогла личным влиянием выбить для клуба полноценный зал. А еще во флайере говорилось о площадке для тренировок на свежем воздухе, а это уже на уровень выше. Похоже, непростой человек это лидер клуба. Я двинулся вперед, осматриваясь вокруг. В основном в этом корпусе можно было увидеть старшие курсы, третий и четвертый, и несколько раз я увидел даже представителей пятого. Занятно. Что же касается клуба боевых искусств, то его мне удалось найти достаточно быстро. Благо, сам зал оказался недалеко от входа в здание, буквально в нескольких поворотах. Возле дверей, ведущих в тамбур тренировочного зала, меня остановила хорошо знакомая девушка. Та самая, что раздавала флаеры. Ее явная стеснительность и молодость, а также форма учащейся третьего курса запомнились мне очень хорошо. «Ты... ты же новенький, да?» – смущаясь и заикаясь, спросила она новенький я поднял руку с заполненным бланком заявления на вступление демонстрируя его девушке а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а хорошо пойдем я покажу тебе раздевалку для простолюдинов она кивнула и познакомлю тебя с другими новичками раздевалка для простолюдинов я двинулся за девушкой пытаясь обдумать только что услышанное всю жизнь прожил в относительно небольшом городке в котором благородных семей имелось не так уж и много и еще никогда не сталкивался с чем-то подобным. Мне как-то не представилась возможность это проверить, но теперь любопытно. А туалеты тут тоже разделяются для простолюдинов и для благородных? Или желание разделить раздевалки исходило исключительно от руководства клуба? И такое отношение в столице должно считаться нормой? Тогда почему та -то же Мария и Елена общались со мной и Максом нормально? Ну, как нормально? елена постоянно показывала свой характер, но все же я не чувствовала за ее словами действительно ненависть и пренебрежение или презрения да и в самом университете не было такого разделения интересно меня зовут оксана между тем представилась моя провожающая она похоже немного освоилась и перестала стесняться меня так отчаянно ну или уверенность ей придавала этот официальный тон не знаю Всего к нам пришло пять новичков, не считая тебя. Двое благородных и трое простолюдинов. Это, можно сказать, рекорд на моей памяти. Даже в прошлом году на открытии было всего четыре новичка. Все благодаря постоянной работе и уговорам Зинаиды. Нам передали этот зал и даже небольшую площадку снаружи. А такое, знаешь ли, далеко не у всех клубов имеется. К тому же сегодня только первый день, завтра новички будут тоже подходить. Мы оказались в просторном зале, где находилось множество хорошо знакомых мне тренировочных снарядов. Столбы, манекены для практики боевых искусств, мягкие татами, словно облако, белое воздушное. Возле стены ряды хорошо знакомых мне бакенов, специальные места для медитации, установленные возле окон спортивного зала. Это навевало ностальгию, я словно на краткий миг очутился дома, в школе меча. Оказал, был пустой, лишь двое студентов стояли возле стены, что-то обсуждая, и на этом все. «А что, если все-таки создать свой клуб и сделать его небольшой копией школы мяча?» В голове вновь мелькнула старая мысль, вызванная приливом ностальгии. «Мне так хотелось вновь поймать то ощущение сплоченности и единения, которое сопровождало всех нас в школе». Вернувшись в реальность, я присмотрелся к дальней части зала, где неожиданно обнаружились плакаты со знакомыми рисунками. Даже с такого расстояния я понял, что это какой-то вариант техники дыхания. Захотелось подойти и проверить, что это за вариант такой. Возможно, она даже была из школы меча. Тогда мое предположение, что кто-то из братьев выжил, могло оказаться правдой. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжать двигаться за Оксаной. Если буду терпелив, то возможность изучить эти плакаты предоставится мне очень скоро. «А Зинаида, это...» — спросил я, пока мы пересекали зал. «Наша глава. Только новички к ней должны обращаться исключительно как глава. Это одно из правил. Даже благородные. не удержался я от вопроса». На меня посмотрели очень внимательно, я бы даже сказал оценивающе. Появилось ощущение, что я только что неплохо так ухудшил впечатление о себе. «Даже благородное», — наконец подтвердила Оксана, остановившись возле двери. «Мы пришли. Это ваша раздевалка. Душ, если что, вон там». Она кивнула на соседнюю дверь и шагнула через порог. Внутри сама раздевалка была поделена на две секции, для парней и девушек. Последних здесь не наблюдалось, поэтому у женской секции свет был выключен. А вот в мужской раздевалке сидели с каким-то пришибленным видом трое молодых людей. «Всем еще раз привет», – сказала Оксана, посмотрев на сидящую на скамейке троицу парней. «Как переоденетесь, можете выйти, осмотреться немного. Глава все равно придет еще только через час, как минимум». Было видно, что всем троим явно не по себе в выданной им белой форме, чем-то отдаленно напоминающей традиционные одежды для практики в школе мяча. Или их так смущало появление Оксаны? А теперь давайте знакомиться. Это ваш новый товарищ. На меня выразительно посмотрели. Андрей. Намек довольно прозрачный, но забавно, что она только сейчас поняла, что не спросила моего имени да я и сам как то забыл представиться а фамилия и какая лига с любопытством спросил один из новичков фамилия это тебе моя зачем с раздражением подумал я но все же ответил глинка погоди ты тот самый глинка что оказался в пятерке лучших во время испытания в лиге и первый кто сломал барьер спросил удивленно один из ребят тот самый Подтвердил я, не думая, что подобные вещи реально скрыть, да и мало смысла. А этот паренек, похоже, помешан на всех этих университетских рейтингах. Да уж. В наш клуб поступил студент первой лиги. Похоже, мое небольшое достижение впечатлило Окса, но она даже посмотрела на меня немного иным взглядом, явно заинтересованным. «Меня зовут Ваня». Тем временем ко мне подскочил парень, заинтересовавшийся моей фамилией. «Ваня Семенов, третья лига, тридцать три группа. Очень, очень рад!» Он был настолько худ, что больше походил на жертв, а его движения казались мне чересчур дерганными и нервными. Натуральным образом не в растенник. По крайней мере, мне так казалось. «А я Лева, малыш, тоже третья лига». Представился второй, больше похожий на медведя, такой же большой, высоченный, с широкими плечами, но почему-то с доброй и какой-то наивной улыбкой. Он протянул мне руку, в которой моя в буквальном смысле утонула. «Малыш», — переспросил я, поражаясь комплекции нового знакомого и тому, как его фамилия или прозвище не соответствует внешнему виду. «Да, моя фамилия Малыш. Так уж получилось». Пожал плечами тот и непринужденно рассмеялся. Хорошая фамилия, нечему тут смущаться. Я ободряюще улыбнулся ему, и сей троиц этот парень вызывал лучшее впечатление. Он явно не маскировал свои чувства и говорил все как есть. По крайней мере, у меня сложилось такое ощущение. Что же касается третьего новичка, то самое подходящее слово, описывающее его, было бы «невзрачный» настолько обычный, что мой взгляд никак не мог зацепиться на нем. И это очень походило на какую-то врожденную магическую способность. Странный парень. А это Игорь Ратников, постоянно забывая о нем, слегка покраснело от смущения Оксана. Он у нас неразговорчивый, да, Игорь? У тебя же, кажется, вторая лига, я ничего не путаю. Парень кивнул, подавая мне руку. Уверенное рукопожатие и неожиданно сильное. Я еще раз посмотрел в серые глаза молодого человека перед собой. А ведь он опасен. Действительно опасен. У меня внутри зашевелилось нехорошее предчувствие. Этого парня надо всегда стараться держать в поле зрения. Мало ли. Выбери себе ящик и скажи мне размер своей одежды. Я принесу тренировочную форму. Тем временем, — сказала Оксана, вновь становясь застенчивой и скромной, — удивительные преображения. «А у них тут все серьезно, неожиданно для простого университетского клуба по интересам», — мелькнула у меня мысль. Назвав размеры, я проследил за уходящей Оксанной, как ни крути, а взгляд непроизвольно следовал за ней, как и у остальных парней в раздевалке. Очнувшись от секундной слабости, я повернулся к ящикам, установленным в ряд. Их здесь было не меньше двадцати, но занята была лишь малая их часть, что наглядно говорило о том, сколько же действительно в клубе состоит людей. Ну, если точнее, парней-простолюдинов, конечно. А именно шесть штук, считая уже занятые тройкой новичков в шкафчики. Не густо. Интересно, сколько в клубе всего состоит студентов. Вскоре вернулась Оксана, я к этому моменту уже выбрал себе ящик и всеми силами отбивался от Ивана, который обрушил на меня сотни вопросов, интересуясь всем. От того, как я тренировался и до того, интересны ли мне динозавры. Иногда он даже не дослушивал мой ответ на вопрос, тут же задавая следующий. Игорь и Лёва смотрели на меня с жалостью, но помогать не спешили, похоже, уже хлебнув горе с Иваном. Вот эта форма должна подойти. Девушка протянула мне стандартный белый костюм для практики боевой магии. Ничего особенного, за исключением нашитого на рукав символа восьми 3 грамм. Старшие студенты и наши товарищи должны прийти где-то через час. До этого можете пока здесь осмотреться. Если что, я буду на входе встречать новичков. Вдруг кто-то захочет посмотреть клуб или присоединиться к нам. Этого-то я и ждал. В очередной раз на автомате, проводил взглядом изящную фигурку Оксаны, я быстро переоделся в новенькую форму и, отбиваясь от продолжающего сыпать вопросами Ивана, вышел из раздевалки. Пора было глянуть на эти плакаты с техникой дыхания. Однако уже на подходе к постерам я понял, что техника не имеет никакого отношения к школе меча. Как это не печально. А когда рассмотрел рисунки и обозначения на них поближе, понял, что это и техника то можно назвать с большой натяжкой. «Что это за кадавр?» — выругался я мысленно, рассматривая плакаты. Да, это была дыхательная техника, позволяющая начать практику боевых искусств и обучающая ощущать и использовать природную энергию. Вот только эта техника имела сразу несколько критических изъянов практически полностью лишающих ее смысла. Если использовать ее постулаты и указания, то ученики мало того, что окажутся очень быстро в тупике, так еще и могут в теории нанести себе вред, если перестараются с самой практикой. Несомненно, я видел в технике на плакате «Зерно истины» и ошметки знаний мира боевых искусств, но они были так искажены, что казались бессмысленными. Словно взяли несколько осколков техник дыхания разных школ и попытались соединить их вместе. Я тут же припомнил белые волосы главы. Но вот ведь какой парадокс. Ее общий уровень был, безусловно, высок, вот только с помощью этой техники совершенно точно такого не добиться. Да, глава навредила себе, сильно изменив потоки внутренней энергии, но если бы она использовала только вот эту недотехнику, то даже такого бы не добилось. Что-то здесь было определенно не так. Возможно, скоро удастся понять, что здесь происходит, да... «Любуешься нашим главным козырем?» Ко мне подошел один из практиковавшихся в зале учеников клуба. «Алексей!» – протянул он мне руку. «Андрей!» – ответил я на рукопожатие и кивнул на плакат. «Это главный козырь?» Он самый. Благодаря этой медитативной практике мне даже удалось перешагнуть на третью ступень». У голоса Алексея слышалось безмерное уважение. «Я чуть не лишился места во второй лиге из-за своего медленного роста, если бы не эта практика». Вот как удивительно. Я внимательнее присмотрелся к этому студенту и, воспользовавшись тем, что он находился так близко, проверил его своим восприятием и практически сразу заметил перекрученные в тугие узлы духовные каналы и множество внутренних травм. Парень нахмурился, явно ощутив дискомфорт, но не понимая из-за чего. Впрочем, я уже отозвал восприятие, примерно понимая, с чем столкнулся. Да, благодаря дыхательной технике он действительно смог улучшить циркуляцию амины внутри себя, но из-за того, что сама техника была дефектна, уже очень скоро его рост сильно замедлится. Жаль, когда разговаривал с главой клуба, я был слишком далеко, чтобы как следует рассмотреть состояние ее тела. Но что-то мне подсказывает, что у нее дела должны были обстоять куда лучше. Как минимум об этом говорили ее белые волосы, пережившие изменения из-за влияния природной энергии. «О да, еще как!» — между тем согласился с моим комментарием собеседник. Это настолько удивительно, что я даже решил присоединиться к семье главы. Своим вассалам они дают возможность изучить углубленную медитативную практику и множество других техник, способных усилить магические способности. Углубленная медитативная практика. Мысленно я повторил за ним. М да. Теперь, кажется, кое-что прояснялось. Вероятно, благородная семья, к которой относилась глава, располагала техникой дыхания получше и использовала ее в качестве эдакого пряника, которым привлекала к себе новых вассалов. Как удобно. Слушай, Алексей, не пойми меня неправильно, но если все так, как ты говоришь, я решил немного раскрутить моего собеседника на информацию. Почему тогда я никогда раньше не слышал о боевых искусствах? «Это же настоящее сокровище, если так подумать!» «Ну...» — смутился парень. «Тут ты прав. Я тоже этого не понимаю. Вроде как ожогины, из которых наша глава уже давно нашли эти методики, но попробовать решились только недавно. Вот и получилось так». Я еще раз посмотрел на плакат, где виднелись рисунки с исковерканной дыхательной техникой. Взглянуть бы на первоисточник. В этот момент мои мысли прервал знакомый голос. «А ты что здесь забыл?» Повернувшись, я нос к носу столкнулся со знакомым аристократом, с которым еще вчера немного полздорил во время прогулки по территории студгородка.